Глава двадцать вторая «Ты можешь нам помочь», — неожиданно заявил Тунелонец. «Я знаю, что ты встречался с огненным скакуном». «С чего ты это взял?» — изумился я. «Я чувствую его запах», — объяснил Тунелонец. «След магии огненного скакуна. Мы хорошо чувствуем следы магии, поэтому и умеем работать с магическими настоями и отварами». Он повернулся к своим. Это выглядело так, словно сгусток светящегося тумана перетекал и клубился на ветру. Я почувствовал, что тунелонцы о чем-то говорят между собой, но услышать их разговор не мог. Они общались не просто на другом языке, а в каком-то другом измерении, словно звуки их разговора остались в том мире, откуда пришли эти странные существа. Впрочем, это не сильно волновало меня. Куда больше меня беспокоили слова тунелонца, обращенные ко мне. Я встречался с огненным скакуном? Где и когда это могло случиться? И только одна версия крутилась у меня в голове. Я сегодня был на конюшне и видел мальчика. Неужели мальчик и есть огненный скакун, которого ищут эти невероятные существа? Да нет. Ерунда какая-то? Или не ерунда? Я вспомнил слова Библуса о том, что магические существа — это само воплощение магии. А магия всегда находит то, что ей нужно, причем самыми невероятными путями. Очень похоже, что так оно и есть. Теперь все тунелонцы окружили меня. Мне показалось, что я стою посреди сполохов холодного лунного пламени. — Ты поможешь нам найти огненного скакуна? — снова спросил тунелонец. — Подожди, — остановил его я. «Я искал вас не за этим» и снова тряхнул колокольчиком бдительности, отгоняя сонливость. Переливающийся облик тунелонцев завораживал и заставлял глаза слепаться. «Ты очень странное существо», — задумчиво сказал тунелонец. «Тайновидец. Ты умеешь разгадывать тайны?» «Но обычно это у меня получается», — улыбнулся я. «Расскажи, что же ты хочешь от нас?» «Для начала я хочу услышать от вас...» — Зачем вы пришли в мой мир? Древняя книга рассказала о вас совсем немного. — Ты не хочешь заснуть? — вежливо спросил Тунелонец. — Тогда я мог бы показать тебе все прямо в твоем сознании. — Благодарю за предложение, но я предпочитаю бодрствовать, — улыбнулся я. — Ну что ж, присядем, — предложил Тунелонец. И опустился прямо на мостовую, лицом к перилам, свесив ноги над быстро текущей Невской водой. Я сел рядом с ним. Какой замечательный мир! Пробормотал Тунелонец, глядя в темноту. Молодой, живой, полный магии. А разве у вас не так поинтересовался я? Вот в том-то и дело, что нет. Вздохнул Тунелонец. Магия уходит из нашего мира. Вернее, уже ушла. Остался только ее след. И он тает, как ночной туман под солнечными лучами. И как же это получилось? Огненный скакун. Великолепное магическое создание, живое воплощение магии. Он появился в нашем мире, когда магия была в самом расцвете. Какие только чудеса не происходили тогда. А потом огненный скакон исчез. Он был слишком силен, слишком любопытен и не мог долго оставаться на одном месте. Отправился исследовать другие миры. А вместе с ним ушла и магия. Осталась только красивая легенда, в которую почти никто не верил. И наш мир стал медленно умирать. Тихий голос Тунелонца завораживал. Я чувствовал, что снова засыпаю, и машинально позвонил в колокольчик. Прячущееся под мостом эхо усилило звук, вернуло его, и я взбодрился. Одновременно я покосился на Тунелонца. Мне показалось, или он стал более материальным. Я увидел, что его глубокий капюшон соткан не из лунного света, а из плотной ткани. Знаешь? Что случается с миром, когда из него уходит магия? Спросил меня тунелонец. «Нет», — ответил я. Мир становится слишком рациональным и предсказуемым. Чудеса уступают место обыденности. Растения утрачивают магические свойства. Обитатели мира забывают свое могущество и теряют его. День за днем, капля за каплей. В конце концов, они становятся обычными существами из плоти и крови. Вместо магической легкости в их душах селится тоска и разочарование. Они даже не помнят, о чем тоскуют. Тоска превращается в злость и жажду разрушения. Это очень больно, тайновидец, не помнить о своей магической природе, но каждый день тосковать о ней. От тихого голоса Тунелонца у меня по спине побежали мурашки. «Но ты все помнишь», — сказал я. «И ты не похож на существо из плоти и крови». «О да», — согласился Тунелонец, — «мир не умирает сразу. В нем еще долго остаются такие, как мы, те, кто помнит молодость и предназначение мира. Вот только нас становится все меньше и меньше». «Для чего вы ищете огненного скакуна?» — спросил я. «Мы надеемся уговорить его вернуться», — просто ответил Тунелонец. «Ну а если это не получится, мы последуем за ним. Быть может, мы сможем найти себе новый дом». Новый магический мир, который примет нас. Он замолчал. Это было похоже на то, как временно затихает моросящий дождь. И как же вы надеетесь его найти? У вас есть план? Нет. Капюшон длинной одежды шевельнулся, и я понял, что Тунелонец покачал головой. Мы надеемся на магию. Она ведет нас. И мы просто идем вслед за ней. Доверие — это все, что у нас есть. Только благодаря ему наши магические способности не угасают. «Тунелонец говорил странные вещи, но я отлично понимал его. Мир таков, каким ты его видишь. Пока ты замечаешь магию и веришь в нее, она существует, но вот стоит только забыть или разувериться. Ты поможешь нам, тайновидец?» — снова спросил Тунелонец. Но «Ну, я даже не представляю, с какого конца браться за поиски», — признался я. — Магия уже сделала так, что мы встретились, — заметил мой собеседник. — Это не могло быть случайностью. Случайностей вообще не бывает. — Вы дали купцу Сойкину необычное зелье превращения, — объяснил я. — И кто-то подлил такое зелье моему скаковому жеребцу. И теперь я не могу вернуть ему настоящий облик. — Уверен, что в этом может помочь зелье сущности. Вы дадите мне его? — Конечно. — Просто ответил Тунелонец. Магия привела тебя к нам, и это ее желание. Все, что мы сможем сделать, — исполнить его. Могу ли я просить тебя об одной вещи? «Говори», — кивнул я. «Мы хотели бы увидеть жеребца, о котором ты говоришь. Ты можешь отвести нас к нему?» «Ты предлагаешь обмен?» — уточнил я. «Нет, нет». Тонилонец снова качнул капюшоном. «Это всего лишь просьба. Ты вправе отказать». Мы не выбираем путь и не ставим условия. Мы просто идем туда, куда ведет магия. Ты получишь зелье в любом случае. Но я не думаю, что мальчик может оказаться огненным скакуном, честно сказал я. Я видел его. Это самый настоящий живой жеребец, хотя и очень красивый. Все время нашего разговора я методично встряхивал колокольчиком бдительности, чтобы не уснуть. Кроме того, я не забывал прислушиваться к эмоциям Тунелонца. Это было совсем несложно. Тунелонец ни разу не попытался схитрить, он был спокоен и честен со мною. «Это всего лишь просьба, тайновидец», — повторил он. «Хорошо, — согласился я. Остается только придумать, как отвести вас в сосновку. И вряд ли я смогу управлять мобилем, каждую минуту рискуя заснуть». «Дай нам время до утра», — попросил Тунелонец. Уверен, мы что-нибудь допридумаем. Да «Встретимся утром здесь?» — уточнил я. «Нет, нет. Сейчас тебе лучше вернуться домой, и хорошенько выспаться. Ты слишком долго пребывал в двух мирах одновременно. С непривычки это может лишить тебя сил. А утром мы придем и принесем зелье». «Тунелонец легко взмыл над мостовой. Я тоже поднялся на ноги». Голова закружилась, и я схватился за перила. Странно, ведь я проснулся всего пару часов назад. Глубоко дыша, я смотрел, как тунелонцы с серебристыми облачками тумана скользят мимо меня. Один из них нес на спине мешок. Он был туго набит, но не выглядел тяжелым. Похоже, тунелонцы снова побывали на потаенной поляне садовника Люцерна. — Почему вы пользуетесь мостом? — спросил я. — Могли бы просто парить над водой. У текучей воды своя магия, долетел до меня ответ, и нам лучше не соприкасаться с ней. Тунилонцы растаяли в ночной темноте. Я несколько минут смотрел им во след, потом покачал отяжелевшей головой, еще раз тряхнул колокольчиком бдительности и отправился домой. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Проснитесь! Беда!» Голос Игната звучал так испуганно, что я мгновенно проснулся. — Что случилось, Игнат? — Беда, ваше сельство. Ведьмак пришел. — Да какой еще ведьмак? Высокий, в черном балахоне, рыскает вокруг дома, ищет, как залезть. Я вскочил с кровати и недоуменно огляделся. На этот раз я проснулся в своей спальне, хотя совершенно не помнил, как сюда добрался. Я быстренько натянул штаны и распахнул дверь, чуть не пришибив ею старого слугу. Что за ведьмак и где ты его увидел? — У у калитки он. Захлебываясь словами, торопливо заговорил Игнат. — Я кофе взялся варить. Выглянул в окно, а он стоит и на меня смотрит. Глазищи под капюшоном так и горят. И космы нечесанные, длинные, седые. Вот точно ведьмак больше некому. Эх, ружья-то нету. Ну, хоть бы плохонькая ружьишко. Пальнуть в него серебряной пулей. Так, успокойся, сейчас я сам посмотрю. Я шагнул к балконной двери. Но Игнат схватил меня за руку. Ваше сиятельство, только в глаза ему не смотрите. В миг проклятие нашлет. Нельзя ведь макам в глаза смотреть. Это верная погибель. А может Никиту Михайловича вызвать. Тайная эта служба с ними быстро справится. Они для того и поставлены, народ от нечисти охранять. Успокойся, Игнат, нахмурился я. Тихо. Я вышел на балкон и перегнулся через перила. Возле калитки стоял тунелонец. Я его сразу узнал, хотя сейчас он выглядел не как светящееся существо. Длинный черный плащ скрывал худую фигуру. Из-под глубокого капюшона спускались длинные седые пряди волос. Увидев меня, Тунелонец чуть наклонил голову. Я махнул рукой, давая понять, что заметил его и вернулся в кухню. — Но это не ведьмак, Игнат, — успокоил я старика. — Это Тунелонец, существо из другого мира. Я встречался с ними ночью. И он пообещал мне помочь. «Да чем же такое страшилище-то может помочь?» — засомневался Игнат. «Ой, не связывались бы вы с ними, Александр Васильевич!» «Ну, магии виднее», — рассмеялся я. «А пока давай-ка сварим кофе». С чашкой в руках я спустился в сад и подошел к калитке. «Твой дом хорошо бережет тебя», — сказал Тунелонец. «Пожалуй, я не стану входить, даже если ты пригласишь меня». Он стоял в трех шагах от калитки, не пытаясь пойти ближе. «Да, мой дом — удивительное существо», — согласился я. «А эти колокольчики?» Тунелонец легким движением руки указал на ограду. «Сильная защитная магия». «Такую защиту мог установить только тот, кто искренне беспокоится о тебе. Сильный маг». Колокольчики тихо звенели на утреннем ветерке, словно бы полностью соглашаясь с тунелонцем. Игнат очень бы удивился, узнав, что владеет магией, улыбнулся я. — Это неважно. Знать не обязательно, — ответил Тунелонец. — Ты принес зелье? — спросил я. Вместо ответа Тунелонец достал из складок черного плаща стеклянный пузырек и протянул его мне. Зелье сущности оказалось густым янтарного цвета с красноватыми прожилками. Я внимательно рассмотрел его, спрятал пузырек в карман. «Сегодня ты выглядишь по-иному», — сказал я. «О, да», — кивнул тунилонец, Чтобы прийти сюда, мне пришлось временно разорвать связь с моим миром. Иначе я не смог бы уйти далеко от лаборатории. Сейчас я полностью принадлежу этому миру». Воплотившееся сновидение усмехнулся я. «Так и есть», — согласился тунилонец. Он внимательно посмотрел на меня. В темноте под капюшоном фиолетовым светом блеснули глаза. «Что же ты решил, ты, навидец Возьмешь ли ты меня с собою?» «Едем», — кивнул я. Я выгнал мобиль из гаража. Тунелонец легко опустился на пассажирское сиденье, с любопытством дотронулся до приборной панели. «Магия?» — с каким-то детским восторгом спросил он. «Да», — улыбнулся я, запуская мотор. «А что, у вас в мире нет магических механизмов?» «Только легенды и забытые артефакты», — вздохнул Тунелонец. «Пока мы ехали по городу, он с любопытством оглядывался. Сними капюшон», — посоветовал я. «Я выгляжу не совсем как люди», — помедлив предупредил Тунелонец. «Ничего страшного», — усмехнулся я. «Скоро карнавал, на тебя никто не обратит внимания». Тунелонец откинул капюшон, и я с любопытством покосился на него. «Большой костистый череп, обтянутый серой кожей». Широкие ноздри и круглые глаза. В зрачках Тунелонца тлели фиолетовые огоньки. Длинные седые волосы густой волной спускались на худые плечи. Вот хорошо, что Игнат его не видит. А то было бы очень трудно убедить старика, что это не ведьмак. — Ты чувствуешь, какой здесь ветер? — улыбнулся Тунелонец. Он полон магии и тайн. Он глубоко вдохнул. «И давно вы идете за огненным скакуном?» — с любопытством спросил я. «Сколько миров ты уже видел?» «Мы уже потеряли счет времени», — ответил Тунелонец. «Я не помню, когда просыпался в последний раз». «Вы путешествуете по другим мирам во сне?» — удивился я. «А как же иначе? Если полностью разорвать связь со своим миром, то вернуться уже не получится». «Вот почему при встрече с вами так хочется спать», — догадался я. — Да, — кивнул Тунелонец, — тот, кто видит нас, отчасти сам впадает в наш сон. — А как ты поддерживаешь эту связь сейчас? Или мои друзья спят? — объяснил Тунелонец. — Они видят меня во сне, поэтому я смогу вернуться к ним. Я свернул на лесную дорожку, ведущую к конюшням графа Толубиева, сбросил скорость и послал зов тренеру Нагайцеву. — Ефим Неконорыч, это Воронцов. Кажется, я нашел способ расколдовать мальчика. — Когда вы приедете? — тут же спросил Нагайцев. — Через несколько минут. Встречайте нас у моста. — Кто это? — взволнованно воскликнул мой пассажир. Я проследил за его взглядом и увидел белку. Замерев на толстой сосновой ветке, она следила за нами. — Это просто любопытный зверек, — улыбнулся я. — Он разумен? — спросил Тунелонец. Я чувствую в нем огонек магического дара. Я хотел было усомниться в его словах, но вовремя вспомнил про Спиридона Ковшина, который сейчас приходил в себя в палате Воронцовского госпиталя. И кто знает, быть может, эта белка еще один перевертыш. И словно услышав мои мысли, белка обиженно цокнула и скрылась в колючей сосновой кроне. Нагайцев встречал нас не один. Рядом с ним стоял граф Толубеев. «Доброе утро, Алексей Дмитриевич!» — улыбнулся я. «Рад видеть вас, Александр Васильевич!» — отозвался Толубеев. «Ефим сказал, что вы нашли способ вылечить мальчика». И тут он заметил тунелонца, который вылез из мобиля, предусмотрительно накинув на себя капюшон. Лицо Толубеева помрачнело. «А кто это с вами?» — спросил он. «А вот это и есть мой способ, Алексей Дмитриевич!» — улыбнулся я. «Алхимик, который приготовил особое зелье?» «А вы уверены, что это зелье не повредит мальчику?» Встревожился Тулубеев. «Не повредит», — опередив меня, ответил Тунелонец. Граф Тулубеев прищурился и попытался заглянуть под капюшон гостя. «Странный у вас голос», — заметил он. «Он не похож на человеческий. А не вы ли создали зелье, которым опоили мальчика?» — Мы, — признался Тунелонец, — но мы не предполагали, что оно кому-то принесет вред. Граф Тулубеев упрямо поджал губы. — Александр Васильевич, я решительно против того, чтобы впустить это существо в мои конюшни. — Вам придется довериться мне, Алексей Дмитриевич, — сказал я. — Эта затея мне не нравится, — покачал головой Тулубеев, переглянувшись с Нагайцевым. Разумеется, мальчик принадлежит вам, но вот так вот с бухты барахты давать ему неизвестное зелье... Да еще вышедшая из рук весьма подозрительного алхимика — это неблагоразумно. Мой магический дар мягко шевельнулся в груди. Это не было тревожным сигналом. Скорее, дар советовал обратить на что-то внимание. Я прислушался к эмоциям Толубеева и Нагайцева и удивленно поднял брови. — Алексей Дмитрич, а что вы сейчас пытаетесь от меня скрыть, — поинтересовался я. —